глава 3 скрытая угроза марк очень удивился тому что оказывается у него неплохие навыки стрельбы хотя изучив свои основные параметры вообще не нашел хоть чего-то влияющего на меткость иди сюда пробормотал он прижавший щекой к винтовке выстрел пуля попала точно в голову идентификатор не ожидающего такой подставы мародера сразу же почернел осталось семеро Марк занял прекрасную позицию в зарослях кустов, предварительно накрывшись маскировочной сеткой. Минут двадцать он изучал поведение и маршруты движения противников, затем определил порядок работы. Лезть напрямую к базе мародеров было глупо, а вот устранять их по одному с расстояния сотню метров удобно и почти безопасно. Первый готов. Ствол винтовки сдвинулся влево. Остановился на втором противнике, уже сообразившим, что началась заварушка. Выстрел. Бандит четвертого уровня пытался спрятаться за мешками, набитыми песком, но пулю нашла его и там, снова в голову. Идентификатор моргнул и тоже почернел. Шестеро. Марк действовал хладнокровно и методично, как будто стрелял в тире по пивным банкам. О том, что лишает кого-то жизни, он даже не думал. И вовсе не потому, что он хотел только убивать. Именно принадлежность мародеров к преступному контингенту и стал решающей. Будь там нормальные люди, он, может, и прошел бы мимо. Но интуиция подсказывала, что на базе этих отморозков наверняка есть чем поживиться. Уж оружием и экипировкой точно. Да и вопрос с лидами все еще оставался открытым. Да, Марк изучил базу данных. Узнал, как добывать лиды из тел побежденных субъектов. Но такой способ заработка его не устраивал. Деньги были нужны только для того, чтобы приобрести хорошее снаряжение, купить информацию и найти этого таинственного артёма которого нужно ликвидировать. Вот и все. Просто и понятно. О том, что он многого просто не учел, он еще не понял. Его первый шаг — разделаться с мародерами. Это не показалось охотнику чем-то сложным. В общем, начало было положено. Выстрел. «Пять противников. А нет, поторопился». Нахмурился он, вновь выжимая спуск. Выстрел. Марк удовлетворенно кивнул, заметив, как почернел еще один красный идентификатор. Мародеры быстро сообразили, что их попросту отстреливают, как жалких кроликов. Они заняли позиции внутри зданий. Наружились, отказывались. Определить точное местонахождение стрелка — непростая задача. Как это сделать, если он тебя видит, а ты его нет? Выглянуть с биноклем — не вариант. Подставиться очень просто. Марк никуда не торопился, просто ждал, пока кто-нибудь подставится под пулю. И он был крайне удивлен, когда в один прекрасный момент все пятеро оставшихся мародеров вдруг открыли плотную стрельбу именно по тому месту, где и прятался Марк. Не иначе, как у кого-то из них есть отморозок со способностью сканера. Вот хрень. Эй, парень, кто тут вознаграждение выдает? Спросил я у молодого человека, стоящего у входа в укрепленный поселок. Объект Кирилл ган Младший стрелок второго уровня. Состояние здоровья 114 из 114. Лояльность нейтральная. Какое еще вознаграждение? Не понял тот. Я болотного омутника завалил, а заодно и гнездо зачистил. — терпеливо пояснил я. — К северо-востоку отсюда. — Врешь, — не поверил тот, прищурившись. — И вообще, я тебя здесь раньше не видел. — Нет, не вру, — просто ответил я. — Я сегодня сюда пришел. — Ладно, но омутник, хм, да его группа Петрова дважды сразить пыталась, и все без толку Дважды ходили, дважды группа в неполном составе возвращалась. — А в третий раз повезло, потому что со мной были. — Ну, так что? «Иди в здание администрации, там найдешь бригадира, может быть». «Спасибо за помощь», — ответил я. Затем обернулся и уточнил. «А напомни, какая награда была?» «Десять синих лидов вроде». Я кивнул, прошел через центральные ворота и направился к зданию администрации. Не дошел. По пути остановился и заинтересовался, что может быть в оружейном магазине. Завернул внутрь, окинул взглядом полки и ухмыльнулся. Выбор, само собой, небольшой, хотя есть интересные варианты. «Чего надо?» Из-за прилавка нарисовался огромный лысый мужик с засаленной жилетки. «Субъект барон. Местный торговец оружием. Уровень неопределен. Состояние здоровья 75 из 75. Лояльность нейтральная». «Ты что, субъект?» – удивился я. Из-за чего у барона скривилось лицо? Кажется, этот вопрос его уже настолько задрал, что он даже не собирается на него отвечать. «Чего надо?» повторил субъект, впившись меня взглядом. «Нужна винтовка со снайперским прицелом, желательно ТСВ». «Без особой надежды?» — спросил я. «И патроны к ней». «Нет такого. Со снайперским прицелом вообще ничего». «Ладно. А из крупнокалиберного для ближнего боя что есть?» «Только карабин остался», — пробурчал барон. «Все остальное разобрали. А из-за банды Резвого новых поставок нет и не будет. Покажи карабин». Он терпеливо полез под грубо сколоченный прилавок, погремел там чем-то и вытащил наружу ствол, замотанный в серую тряпку. Развернул, подвинул ко мне. Предмет КС-23. Огнестрельное оружие для боя на ближних дистанциях. Класс редкое, крафтовое. Прочность высокая. Особые свойства. Усиленный поражающий эффект. Элементы расширения, гаситель отдачи, второй уровень. Не заряжено. Хорошая вещь. Как у нее с наносимым уроном? Барон хищно облизнулся. «На 15 метров рвет на части все, что мяукает, гавкает и рычит. Бронежилеты не пробивает, а продавливает. Убойная вещь, но дорогая». «Сколько?» — нахмурился я. «Пять средних лидов, неважно каких». «Да это обдиралово!» — воскликнул я, почувствовав себя неловко. «Ясно, еще один нищеброд!» Разочарованно хмыкнул барон и, небрежно замотав карабин обратно в тряпку, сунул его под прилавок. «Раз денег нет, чего вы все ко мне лезете?» «Да я просто мимо проходил». Барон сморщил лоб и впился в меня недовольным взглядом. «А сам оружие скупаешь?» «Сначала взглянуть нужно», — пробурчал он. Я снял со спины арбалет и положил перед бароном. «Знакомая вещь. Только не помню, где я ее видел», — прищурил глаза торговец. «Спросом такое не пользуется, поэтому могу дать только два малых синих лида». «Мало». «Нормально». «Не, не хочу». Я потащил арбалет обратно к себе, но барон придержал. «Больше никто у тебя его не возьмет. Разберемся». Тот поджал губы и отвернулся. Ну а я, закинув арбалет обратно на плечо, уже собрался выйти. Но тут у меня созрел еще вопрос. «Такие патроны знаешь, где достать?» Я вытащил самострел, извлек патрон и показал торговцу. Одного только взгляда хватило, чтобы у того глаза заблестели от жадности. «Обалдеть! Ты где такое оружие взял?» Это неважно. Хороший человек подогнал. Должно быть очень хороший. Оружие более чем достойное. Редкое. Продашь? Нет. Я хорошо заплачу. Нет. И даже не спросишь, сколько дам? Неинтересно, отрезал я. Где патроны на него взять? По лицу барона было видно, что мой самострел его сильно заинтересовал. А вот мой ответ расстроил. Есть у меня немного. Продам. За малый красный лид. По рукам. Я извлек лид, положил на прилавок. «Ты их без капсул, что ли, носишь?» Удивился барон, проследив за моими действиями. «Ну да». «Да ты смельчак! Это небезопасно!» «Ага, патроны давай». В результате сделки я приобрел восемь красных патронов, три зеленых и один белый. Не густо, конечно, но и то хорошо. Выходит, у меня теперь три полных обоймы. Придется экономить, но на крайний случай отбиться хватит. «Знаешь кого-нибудь, кто может такие производить?» «Конечно, но информация денег стоит!» Хитро заявил барон. Я сдержанно кивнул, высыпал патроны в рюкзак и удалился. Вот же хитрый торговец. Сам субъект, а все туда же. Вышел на улицу, осмотрелся. Вроде бы все нормально, но моя чуйка говорила об обратном. И тем не менее, я направился к зданию администрации. Вошел внутрь. Поискал глазами хоть кого-нибудь. Увидел женщину лет сорока в спортивном костюме. «Объект Мира Ивановна. Делопроизводитель шестого уровня. Состояние здоровья 162 из 162. Лояльность нейтральная». «Где найти бригадира?» Спросил я, не заметив других посетителей. «А тебе зачем?» Нахмурилась та. «Заказ дать». «Какой еще заказ?» «Болотный омутник, что обитал на болоте. Больше он там не обитает». Та недоверчиво уставилась на меня маленькими бесцветными глазами. Нахмурилась. «А чем докажешь? Лог победы показать?» Решил я, хотя понятия не имел, как это сделать. Она задержала на мне взгляд, затем слегка улыбнулась. «Не нужно, верю. Я бригадир, и задание моё Только, кажется, я его Петрову выдавала, а не тебе». Этот Петров оказался мародером, да и группа у него такая же паскудная. Рыжий и кролик. Все вместе работают на резвого. «Не может быть!» — Мира резко изменилась в лице. «Может. Эти двое после удачной охоты на омутника сами себя выдали. Затем угрожали мне расправой от того самого резвого. Та закусила губу, задумалась. «И что ты с ними сделал?» Отправил их куда подальше. «Вот черт! Лучше бы пристрелил!» Мира взмахнула руками. «Они же сюда всю банду притащат!» «Ну, это вряд ли, конечно. У нас давно отношения зашли в тупик. Кто такой этот резвый?» Я чуть повысил голос. «Да сволочь он! Собрал под своим началом двадцать пять человек. Основал где-то в глуши леса базу. Оттуда совершает набеги на наши поля. Грабит прохожих. Караванам иногда достается. В общем, беспредельщик. Много нам крови уже попил». «А чего не выступить против него большой группой?» «Ты не понимаешь!» Она резко обернулась и, поколебавшись, зашагала к окну. «Что там происходит?» Входная дверь распахнулась. И внутрь здания ввалился человек в военной форме и с автоматом в руках. Объект в порах. Начальник охраны пятого уровня. Состояние здоровья 180 и 180. Лояльность нейтральная. Что-то у него шкала здоровья подозрительно высокая, подумал я, глядя на желтый идентификатор. «Мира!» — скричал тот и едва увидел женщину. «Банда резала на подходе. Сигнальщики доложили. с ними техника, и их много». «Вот дерьмо!» — она взглянула на меня, затем добавила. «Кажется, товарищ хан, ваша выходка подкинула нам серьезных проблем. Порох, закрывайте ворота. Готовьтесь к осаде. Я скоро буду». Она бросилась куда-то вглубь здания и скрылась за углом. «Эй, а ты кто такой?» Спросил Порох, глядя в мою сторону. «Да так, за наградой пришел». «Неважно, стрелять умеешь?» «Ну да». «Давай за мной. У меня сейчас каждый стрелок на счету. Кажется, будет жарко». «У меня оружия нормального нет, только арбалет». Сойдет. «А там, может, и подберем что-нибудь. Давай! Время не ждет!» Он развернулся и бросился на улицу. Ну, а я, помедлив пару секунд, последовал за ним. Снаружи начиналась паника. Туда-сюда бегали патрульные, жители населенного пункта, закрывались двери домов, готовили средства обороны. Само Конаково оказалось совсем небольшим, всего две улицы. Уже через полторы минуты мы добрались до ворот. И их как раз только что закрыли. Готовили тяжелый пулемет, стрелки занимали позиции, пребывающие защитники разбирали оружие. Чувствовалась напряженная атмосфера. «Ганс, докладывай!» — рявкнул порох, глядя на человека типичной немецкой внешности. «Еще бы китель принадлежности германской армии в дополнении И уберфюрер получился бы». «Сигнальщики видели 12 человек, один пикап, две легковушки и три мотоцикла. Еще грузовик, возможно, в нем тоже люди». Но общее число неизвестно. Намерения серьезные. Как в прошлый раз? хуже Разберемся. Порох шагнул к пулеметному гнезду. Патрон, что у Дашика с боезапасом? Не густо. Новых поступлений не было. ренова Начальник охраны развернулся, задрал голову и заорал. Вышка! Эй, белка! Что видно? Пока ничего. Оттуда раздался женский голос. Сколько вас там? Я одна. Порох повернулся ко мне, помедлил и заявил. «Кан, лезь на вышку, поможешь белки Позиция там хорошая, но все равно не зевайте. У Резвого есть боевые спецы, могут создать проблемы». Я не все понял, да и желанием не горел присоединяться к обороне. «Боевые спецы — это наверняка те, кто обладает способностями, которыми можно поражать живых противников. Вроде как у того же шмеля. Возможно, я сам того не желая, стал причиной того, чтобы Резвый начал активные действия». Полез на вышку. Передо мной любезно откинули нижнюю крышку. «Объект Белка. Стрелок четвертого уровня. Состояние здоровья 138 и 138. Лояльность нейтральная». Это была девушка. Маленького роста, черноволосая и худая. Почему Белка хрен его знает? Сверху на ней интересный маскировочный костюм, в руках винтовка без прицела. «Привет. Я тебя тут раньше не видела». Она захлопнула люк, шагнула к краю и выглянула наружу. «Новый?» Я кивнул, на ничего не ответил. Ей это было и не нужно. Осмотрелся. Место так себе. Из защиты здесь только небольшие деревянные щиты, за которыми можно укрыться от легкого обстрела. В стенах есть пара бойниц. Сверху накрывает каркас, обтянутый маскировочной сеткой. Обзор хороший. Можно неплохо пострелять, пока противник далеко. Но вот если он подойдет к стенам или воспользуется тяжелым вооружением, то быть беде. У тебя оружия запасного нет? Между делом поинтересовался я. Та обернулась, вопросительно указала на мой арбалет. «Это ерунда, из него только по банкам стрелять». «У меня есть ствол, но там только пять патронов», покачала головой девушка. «Много не навоюешь». «Да ты погоди, может, еще ничего и не будет». «Порох так не думает», возразил я, вспомнив его озабоченное лицо. «Кажется, теперь все будет иначе». Белка подошла к задней стенке башни, вытащила из-за угла карабин и сунула мне в руки. От одного вида огнестрела я удивлённо охнул. Предмет Маузер 98К. Огнестрельное оружие для боя на средних дистанциях. Класс редкая прочность средняя. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов 5 из 5. Это что? Чуть не подавился я, смахивая с неё паутину. Немецкий Маузер? Раритет знаю. Но зато какая у него стабилизация? Белка даже глаза закатила. Я принял ствол. «Приблизительно определил вес 7 килограмм. Сойдет. Жаль, только патронов мало. Прошло около минуты, как я поднялся на вышку, а вокруг уже многое успело измениться. Количество реальных защитников поселка возросло до 17 человек. Все остальные так, на подхвате. Вооружены кто как, лишь бы было. Несерьезно. Единственный весомый аргумент – тяжелый ДШК в пулеметном гнезде. Но, судя по настроению патрона, зарядов для него немного». а на другой стороне из-за кромки леса уже показались первые члены банды Резового. Сначала, ревя мощными движками, выехали мотоциклы. Их было четыре по одному человеку на каждом. В разноцветных шлемах, куртках, вооружены чем-то совсем легким. Затем показалась легковушка, проржавевшая до такой степени, что даже с были видны дыры в кузове. В вырезанном люке на крыше торчала чья-то голова, повязанная черной банданой. Спустя минуту на поляну... Взрывая грязь колесами, выбрался пикап с тяжелым пулеметом в кузове. Стрелок там тоже имелся. Последним показался какой-то тентованный грузовик непонятной внешности. Судя по тому, как он просел, внутри было что-то очень тяжелое. Он остановился у кромки леса, встал боком. С него содрали тент. И я с ужасом заметил, что в кузове грузовика размещена настоящая зенитная установка. Твою мать, белка, ты это видишь? Сколько же их... С ужасом прошептала белка, считая выбирающихся из транспорта людей. «Двадцать восемь! Обалдеть!» «Я не о людях! На грузовик глянь!» «Вот собаки бешеные!» Ошеломленно пробормотала она. «Я и не думала, что урезала такая большая банда, да еще и такая дура имеется!» «Вот черт! Кажется, я наломал дров, когда отпустил тех двоих, Петрова и Рыжего!» Видимо, они не только дошли, но и доложили старшему, что их мародерству положил конец какой-то дерзкий смельчак по имени Хан. И неудивительно, что жители Конакова стояли ему как кость в горле. Вот он и решился. Я прилег на пол. Прямо за деревянным щитом. В щель просунул ствол карабина и замер. С другой стороны то же самое сделала белка. «Может, переговоры будут?» брякнула девушка, заметно нервничая. «Совершенно очевидно, что в таких передрягах она никогда не была». санта -то я тоже в подобное не попадал, но, похоже, смерть Линды, да и моя собственная, что-то сломали во мне. Страх никуда не делся, но его приглушило какое-то холодное спокойствие, контролируемая ярость. Я стал увереннее, характер окреп. И черт возьми, меня посещала жажда того, чтобы заварушка поскорее началась. Но перед этим я решил кое-что проверить. Вытащил зеленый лид ранее добытый из омутника. Приложил к груди и тихо прошептал. «Поглощение». Рука осветилась мягким зеленоватым светом, нагрелась, лид жизни стал теплым, затем горячим, а потом все тело пробрало дрожь. Прошло несколько секунд. Раскрыв ладонь, я увидел только остатки лида. Крупная соль, не представляющая никакой ценности. А перед глазами неожиданно выскочил лог. Внимание! Вы впервые использовали лид жизни по прямому назначению. В результате спайки вам добавлено ускоренное поглощение опыта 41%. Добавлено 2% к ловкости, 1% к физической силе. Добавлено 5 очков в шкале здоровья. Повышенная естественная регенерация на 2%. Дополнительный бонус плюс 10 очков баста. Вот это дело! Довольно пробормотал я, поверхностно изучив лог. Чего ты там бормочешь? Спросила Белга, не отстраняясь от прицела. Все нормально. За это время все люди Резвого выбрались наружу, приготовили технику и оружие. Их оказалось 32 человека. Все вооружены. «Вот уроды!» И тут из толпы выбрался настоящий гигант. Я даже с такого расстояния сумел прочитать его идентификатор. Объект резвый Предводитель банды мародеров седьмого уровня. Состояние здоровья 178 из 178. Лояльность враждебная. Высокий, не меньше двух метров точно. Широкий в плечах с хорошо развитой мускулатурой. Хорошо экипирован. В руках пулемет, кажется, ПКМ. На морде бандана и черные очки. Он двинулся вперед. Прошел примерно половину расстояния и остановился. «Эй!» — громко заорал резвый. «Порох, выходи! Поговорим!» «Иди в задницу!» — отозвался начальник охраны. «Ладно, я не гордый!» Без раздумий снова крикнул мародер. «Скажу, как есть! За вашими стенами есть человек по имени Хан. Он обидел меня и моих парней. Выдайте мне его и 100 лидов в компенсацию, и мы отвалим!» Повисла пауза. Видно было, что порох затрудняется принять решение самостоятельно. Но тут раздался другой, не менее решительный голос. «Резвый, собирай своих псов и вали отсюда! Ничего тебе не обломится!» Мира Ивановна, облаченная в камуфляж и бронежилет с автоматом Калашникова, забралась на верхний ярус ограды. «А, бригадир, я думал, вы от страха уже сбежали!» хохотнул резвый, затем после паузы добавил. «Я второй раз предлагать не буду!» «Может, вы не заметили, но у меня на вооружении зенитная установка, а вам противопоставить мне нечего. Стоит мне ее запустить, тут живых не останется». Снизу я услышал возгласы. Защитники все прекрасно понимали. От такой машины смерти деревянная ограда не защитит. Порох молчал. Молчала и мира. И тогда я безошибочно почувствовал, что только в моих силах повлиять на сложившуюся ситуацию».